Глава 3. И вот теперь я стояла на крохотном островке посреди вонючего болота и мрачно изучала открывающиеся перспективы. Вернее, скептически изучала покрытые ряской сомнительные грязевые просторы. Мрачно утирала перепачканное лицо, старалась не смотреть на изгвоздканное платье. И раздражённо теребила мокрый, отвратительно липнущий к ногам подол, при этом всё лучше чувствуя, как ноги сперва пощиколотку, а потом и выше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 а через какой-то странноватый портал. Никогда раньше я не испытывала таких неприятных ощущений и не встречалась со столь хаотичным перемещением, несмотря на то, что Лин частенько водил меня даже сквозь тень. Так что телепорт был определенно непростым. Быть может, причина столь грубой транспортировки заключалась в адской смеси из добарая и Энараи на той колонии? Или это была какая-то хитрая ловушка, в которую я нелепо попалась?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 «Святые небеса! Неужели я выронила амулет там?» «До того места, где я едва не утонула, примерно метров пятнадцать. Ухнула я туда, не знамо, с какой высоты», мгновенно погрузившись с головой. Потом, правда, каким-то чудом выплыла, прорвалась к суше. Но, похоже, где-то потеряла важный ключик, способный открыть мне прямую дорогу к дому. «Черт! Я почти до крови прикусила губу, в отчаянии уставившись на длинную, медленно затягивающийся просеку в ряске. «Какая там глубина? Метра два, три или сразу десять?» Я, пока оттуда выбиралась, ни разу не нащупала ногами твердую опору. Сплошная липкая трясина, готовая утянуть тебя вниз при малейшей оплошности. А для того, чтобы отыскать в ней амулет, придется снова туда нырнуть и обшарить каждый сантиметр в надежде отыскать свою пропажу. Вода там мутная,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 как поскорее выбраться из этой западни и как связаться со своими ребятами, сообщив им о том, что я жива. Эх, насколько бы мне было стало, стало легче жить, если бы их можно было предупредить. Я-то не пропаду. Для меня не в новинку оказываться в неприятной ситуации. Однако сама мысль о том, что они будут сходить с ума от беспокойства, просто невыносимо. Как жаль, что Лина рядом нет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 А я сейчас и понятия не имею, куда меня закинуло. Знаки, что вообще непонятно, упорно молчат. От земли по-прежнему нет никакой поддержки. Да и хранителей я совсем не ощущаю. Как будто их и не было никогда. А я уже и не ишта, а черти что из буквы бантик. И это, надо сказать, совершенно не добавляет оптимизма. Я пару раз глубоко вдохнула и выдохнула. Спокойно, Без паники.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 А целый город буйно помешанных маниаков, сосредоточившихся на одной безумной идее. И это надо сказать вам, сила. Попут на братике ещё Рига и Ара в срочном порядке вытащат из Неверона. Наверняка магистерию в полном составе туда пригонят, чтобы тоже занялись делом. А течёт портал или, если не получится, заново его выстроят, а то и прорубит целый пространственный коридор. Они полезут даже в тень, если другого выхода не останется, причем не успокоятся до тех пор, пока не отыщут меня или мой труп. А когда с ними плечо к плечо встанут не успевшие остыть после схватки с Невероном Валионцы, к которым без раздумий примкнут обозленные до предела оборотни, полагаю, что даже боги будут вынуждены забеспокоиться. Когда в одночасье на дыбы поднимается больше половины мира,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 Поразмыслю о высоком, в тишине и покое. Подумаешь, небольшую экскурсию по болоту строю. Может, даже что-то новое для себя узнаю. Говорят, свежие впечатления придают жизни приятную пикантность, а отношения – небывалую остроту. Вот и проверим, насколько правдивы слухи. Конечно, в моем недавнем прошлом это самой остроты и без того было предостаточно. Но куда деваться? Что я, в уныние буду впадать при мысли о том, что осталась одна? Или покорно сидеть в центре трясины, дожидаясь, подобно сказочной принцессе, своего спасения? Фррр! Может, с какой-то точки зрения это и оправдано. Но я все-таки предпочитаю двигаться вперед, пока есть возможность. Сражаться за право как можно скорее увидеть дорогих мне людей. Не дожидаясь милости от богов, саму искать выход, пока фантомы не учудили что-нибудь совершенно безумное».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 Да и с навыками фантома я точно не пропаду. Нежить мне почти не страшна. Холод, как и жару, я переношу довольно неплохо. К комфорту и без того не была особо привязана, так что особых проблем не предвидится. Осталось только наскоро собраться, и можно заниматься экотуризмом. Платье я, не мудрствуя лукаво, сразу избавил от неудобного подола. Все тем же несложным способом, как и раньше – потянув за спрятанный вклад в складках тонкий шнурок, после чего длинная юбка грязным мешком свалилась к моим ногам. А из-под него с несчастным видом выпал почти позабытый за ненадобностью мокрый листок с расплывающимися и уже почти нечитаемыми рунами, на которые я зыркнула, как на врага народа. Гады! И за них я тут оказалась. Вернее, с их помощью, чтоб их черти побрали.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 Я еще раз убедилась, что со знаками все не так просто, как показалось сначала. И решила пока не использовать их, каким-то шестым чувством определив, что это будет совсем не полезным. Оставшись в коротких брючках, которые я по привычке так и носила под платьем, я избавилась от лишних длинных рукавов у рубахи и подвязала обрывки повыше. Перчатки снимать не стала. Интуиция, как и в случае с портянками, Посоветовала с этим обождать. Короткий нож, который помимо эреола я тоже всегда носила при себе, тут же занял положенное место на поясе. Там у меня, опять же, по привычке, всегда был кожаный ремешок с несколькими потаенными кармашками для особо важных мелочей. Волосы я сперва распустила, постаравшись вытрясти из них начавшую подсыхать болотную грязь. А потом быстро заплела в косу,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 Кто знает, что тут за звери обитают? Не признают меня, как земля, и что? Убивать их, что ли? Мне? Ишьте? Нет. Если появится прямая угроза для жизни, рука у меня не дрогнет. Но помню о предупреждении богов, я все же предпочту избежать такой схватки, чем ее спровоцировать. А в этой связи грязевой камуфляж скорее достоинства, чем недостаток. Буду как командас синяя, серо буро-зеленая. Прикинусь, если что, кочкой, заплету еще в волосы травку и затаюсь, чтоб никто, значит, не догадался. Иными словами, сперва присмотрюсь, что тут и как, а уж потом буду делать выводы и решать, что опасно, а что нет. Заколки с драгоценными камнями, сережки, кольца, шпильки, и всякие украшения тоже пришлось снять. На кой мне на болоте? Запаковала их все в то же в самое платье, тщательно проверила, чтобы шпильки легко вынимались. Они острые, в качестве оружия тоже подойдут. Затем прошлась на пробу по своему островку, убедившись в том, что ноги мокрые, конечно, но неприятных ощущений причиняют гораздо меньше, чем раньше. Проверила, как выходит из ножен милый,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 все же болото это не лес. Поэтому нужного дерева поблизости, к сожалению, не оказалось. Однако я уже давно приметила невдалеке небольшую рощицу и решила попытаться счастья именно там. Отдельно надо рассказать о том, как я доту добиралась, и смех и грех. Пять раз споткнулась на ровном месте, три раза чуть не утопла, вывозилась в грязи еще больше, Вдостоль надышалась гнилыми испарениями и не на шутку разозлилась, пока искала проходимую тропинку к своей цели. Как-то раньше мне не доводилось квартировать на болоте, так что опыта по поиску дорог в таких условиях не имелось. Ну, вернее, он был, но чисто теоретический. Хотя до того, чтобы подыскать себе палку и прощупывать коварное дно сперва ей, я все-таки додумалась. А вот дальше дело не заладилось потому что дно то поднималось на достаточно для прохода высоту, то потом опять резко убегало вниз. Хуже, чем американские горки, ей-богу. Приходилось долго искать обходные пути, потом аккуратно обходить опасное место, надеясь, что давшая тебе опору кочка не провалится внезапно вниз, и ты не утопнешь трясение с головой. А все это требовало времени и немалого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 а та, вместо того, чтобы чина закачаться на поверхности, с подозрительной готовностью ушла под воду. Не знаю, в чем там было дело и что это за странное болото такое, но купаться в нем мне резко расхотелось, поэтому шла я с удвоенной осторожностью и решила тщательно проверять каждый островок, прежде чем рискнуть на нем отдохнуть. В итоге до я добиралась почти три часа. Устала, как собака. Честно говоря, даже не припомню, когда я в последний раз так выматывалась. Перемазалась, как хрюшка. И неожиданно для себя даже проголодалась. Хотя в последнее время мой аппетит был настолько скромным, что даже Энару это казалось подозрительным. К счастью, дальше стало полегче. Когда под ногами появилась более или менее твердая опора, а ряску сменил влажный, противно хлюпающий при каждом шаге мох,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 Я на силу отыскала коренастое, чуть более прямое, чем остальные дерева, способное выдержать мой вес. Но и то, когда забралась примерно до середины, оно начало угрожающе потрескивать и явственно раскачиваться, несмотря на то, что лезла я аккуратно, а никакого ветра не было и в помине. Признаться, какое-то время я вполне серьезно раздумывала, стоит ли рисковать дальше. Но дождавшись таки, когда дерево успокоится, я все-таки рискнула забраться на самую верхушку и очень осторожно, стараясь даже не дышать, завертела головой по сторонам. Открывшаяся сверху картинка выглядела утручающе. Болото, болото и еще раз мерзкое, вонючее болото без конца и края. Правда, довольно часто его, к моему удивлению, разбавляли такие же рощицы, как эта — Но деревь, деревья в них выглядели столь же непрезентабельно. Старые, кривые, большей частью уже иссохшие, с наполовину облетевшей нездорового цвета листвой и высоко торчащими над мхом корнями. А между ними, насколько хватало глаз, тянулись непролазные топи, местами покрытые редкими кустиками, зарослями высокой, похожей на камыши травой, крохотными островками суши, образованных, как правило, давно поваленными деревьями, на которых умудрились зацепиться какие-то растения к клочки земли. Причем с высоты на фоне плотно затянутыми тучами неба, за которыми было почти не видно солнце эта картина смотрелась еще более грустно, чем снизу. И только на северо-востоке обстановка немного менялась. Там, вдалеке,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 Мрачно решила я, остановившись перевести дух. Мокрая, как мышь под дождем, тяжело дышащая, но прямо сжимающая свою палку. И пусть девчонки гоняют меня восьмером, а то, может, еще парочку с корону выпишу в довесок у аса. Это же надо раскиснуть всего за полдня. Правы были умные люди, к хорошему быстро привыкаешь. Вот и я, похоже, совсем расслабилась в Валионе». Пора снова браться за себя всерьез. Правда о том, что следы на болоте долго не сохраняются, я все-таки не забыла. Поэтому время от времени останавливалась и заботливо привязывала на ветке кустов кусочки ткани, старательно выдираемые выдираемые из уже изуродованных рукавов. На тот случай, если спасательная экспедиция все-таки отыщет мой след, и во всеоружии явится штурмовать эту трясину. И если братики успеют сделать это до того, как я отыщу дорогу домой самостоятельно... В это же время старалась и отдохнуть, каждый раз малодушно отговариваясь тем, что, дескать, рукава можно портить и сидя. «Вперед!» — велела сама себе, поймав на этой коварной мысли. Как раз тогда, когда очередной кустик украсился белой,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 Поэтому я торопилась, как могла. И лишь когда идущий от знаков холод стал чересчур силен и из пульсирующего превратился в постоянный, резко остановилась и внимательно огляделась по сторонам. Вокруг по-прежнему не было никакого ветра, не слышался шелест листвы на кустах, поверху не летали птицы, не светило солнце.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 подверглась какой-то мощной радиации, из-за которой все живые отсюда стремительно сбежали. Хотя, возможно, именно поэтому мне было здесь так некомфортно. Там, где нет жизни, нет места ищте. Вот и я ощущала себя тут совершенно чужой. Неожиданно где-то неподалеку раздался тихий всплеск. Я вздрогнула, резко повернувшись в ту сторону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 Кто-то ориентируется на чертье, зрение или слух. Кто-то шестым чувством улавливает угрозу. А я ее чувствую левой пяткой. И ведь скажи кому, не поверят. Я замерла, обшаривая окрестности напряженным взглядом и уже готовая к чему угодно. От нового всплеска и очередного вонючего пузыря с сероводородом до зубастой морды, выскакивающей из-под воды. Однако, что удивительно, все закончилось так же неожиданно, как и начиналось. Стоило Эриолу коснуться поверхности болота, как рязко волшебным образом успокоилось. На поверхности болота не появилось никаких пузырей. Никто не заорал дурным голосом, не плюнул в меня из-под Не попытался обхватить ноги слизким щупальцем. И вообще, вокруг царила почти идеальная тишина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 И он априори означал, что тварь, худо-бедно, знакома с этой магией. А это, в свою очередь, свидетельствовало о том, что я нахожусь не так уж и далеко от известных мне мест, и дарила надежду на скорое возвращение. Не убирая Эриол, я перехватила палку второй рукой и осторожно двинулась дальше, пометнуто прислушиваясь и тщательно сыдя за спокойной ряской. Разумеется, скорость передвижения сразу упала, идти стало весьма неудобно, а нащупывать опору неудобно вдвойне. Но я предпочитала не рисковать, поэтому еще полчаса потратила на то, чтобы убедиться в своих предположениях. Когда же стало ясно, что твар не вернется, я все-таки рискнула в порядке эксперимента погасить мешающий клинок и перехватить деревяшку правой рукой.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 чтобы его можно было нести в правой руке вместе с палкой. Но это неожиданно потребовало стольких сил, что у меня ненадолго потемнело в глазах, и так резко закружилась голова, что я едва не упала там, где стояла. Потом, правда, пришла в себя, отдышалась, в который раз за день заощущая себя загнанной лошадью, а затем поразмыслила над всеми этими странностями, и, наконец, пришла к выводу, что напрасно себя ругала. Кажется, не я это разленилась и потеряла форму. Кажется, это болото вытягивало из меня силы быстрее, чем я могла их восстановить. Возможно, меня угораздило попасть в единственное место на Вуаларе, которое не было предназначено для Ишт. А может, это какая-то аномалия, непонятный феномен или еще какая-нибудь гадость, оставшиеся после какой-нибудь древней игры. В любом случае, я совершенно правильно приняла решение отсюда выбраться и должна сделать это как можно скорее. Помотав головой и дождавшись, пока перед глазами перестанут плавать разноцветные круги, я настороженно покосилась на обвивший мою правую руку тонкий хлыст из серебристо-голубого металла и с грустью подумала о том, что на обратное превращение его в клинок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 Полагаю, если в этот момент какая-нибудь сволочь вздумала испытать мне на прочность, с высокой долей вероятности это испытание закончилось бы не в мою пользу. А так ничего, справилась, выплыла и даже сумела отыскать небольшой островок, где впервые, впервые за день рискнула присесть и перевести дух. Больше всего, конечно, угнетало отсутствие нормальной воды. После стольких нагрузок пить хотелось просто неимоверно, Пришлось поступиться гордостью, позабыть об резгливости и, понадеявшись на свойства синьки, процедить сквозь немомагиченную ткань болотную воду, а потом осторожно по каплям ее выпить, потому что наливать было не что, и глотать приходилось то, что стекало с самодельного кулька. Как и следовало ожидать, вкус воды оказался совершенно мерзким, с привкусом гнили и отвратительным запахом тухлых яиц. Так что, попробовав ее на кончик языка, я поспешила отказаться от такого способа утоления жажды. Может, к ночи, конечно, дозрею, и мне будет абсолютно все равно, что пить. Но пока я могу терпеть. Постараюсь обойтись без лишнего экстрима. А то вдруг дизентерия какая. Или еще что похлеще. от чего даже кровь иаров не спасет. С сожалению, отжав испорченную тряпицу, я обтерла лицо. Не пропадать же добру. Немного посидела на очень, кстати, нашедшемся на острове трухлявом пне, а потом вздохнула и, кинув взгляд на, на мрачное небо, снова поднялась. Надо идти. Если повезет, до темноты еще один такой же островок на бреду. Если повезет два раза, то смогу там заночевать. А если все будет просто зашибись, то на нем непременно найдутся кусты с нормальными листьями,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 И даже, слава тебе, Господи, совершенно отчетливый звон стали. Боже, какое счастье! Люди! Я все так же тихо подбиралась ближе, старательно прячась за кочками и дорезив в глазах, всматриваясь в темные стволы деревьев, между которыми заметались какие-то неясные тени. Напряженно замерла, рассмотрев, что часть из них явно мелкая и крылатая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 Правда, населяющие ее звери совсем не были похожи на чаек, а напоминали скорее не крупных, невероятно маневренных, покрытых короткой темно-коричневой шерстью крыланов. Крылан – летучая собака, представитель отряда руко рукокрылых, отличающийся от летучих мышей значительно более крупными размерами, недоразвитым хвостом и черепом с удлиненными лицев лицевыми отделом. Причем, когда из них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 знали они об этом или нет, находились под моей защитой. Не братья, конечно, тех я бы почувствовала гораздо раньше. И не инар тот бы почувствовал меня еще раньше, но все равно свои, и им стоило бы помочь. Поднявшись с земли, я позволила Эриолу свободно упасть на землю, рассыпавшись на десяток тончайших, гибких и подвижных, как хвосты, уплетки лезвий.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 Наконец с пронзительным визгом шарахнулись прочь, Прямо так, всей стаей, Словно косяк селедки от голодной косатки. Истошно вереща поднялись высоко в воздух, Закручивая живую спираль, спираль вокруг злополучных деревьев. И спустя всего несколько мгновений, За которые я едва успела замахнуться, Всю нежить словно веником вымела из рощи. «Вот те раз!» Ошеломленно замерла я, провожая дико оручих тварей непонимающим взглядом. «А попрощаться?» Эриол в моей руке, словно выполнив свой долг, стремительно погас и буквально растворился в воздухе, оставив после себя ощущение легчайшего холодка на коже. Я машинально сжала руку в кулак, готовая вернуть его в любой момент, но убедилась, что нежить не собирается разворачиваться и по-прежнему улепетывает во все лопатки, непонимающе нахмурилась. А потом почувствовала, что усталость все же дает о себе знать, прислонилась плечом к стволу ближайшего дерева и, поднеся глазам правую руку, задумчиво оглядела аккуратно и разрез перчатки. Интересное кино получается. Это что, у Эриола есть какой-то фон или аура, по которой его ощущает нежить?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 Все в шлемах, до самых макушек, забрызганных липкой, кажущейся издалека почти черной жижей, в узнаваемых доспехах, уляпанных такими же буровато-черными пятнами, с обнаженными мечами, на которых еще не успела остыть чужая кровь, и характерным, известным только в одном из известных мне мира, миров гербом на нагрудниках, восходящим над одинокой горой с золотым солнцем. «При виде него у меня сразу отлегло от сердца. Валионцы. Значит, мои опасения оказались совершенно беспочвенными. И значит, Энар все же добрался до меня первым. Интересно, как ему это удалось?» Дождавшись, пока мужчина приблизится, я открыла было рот, чтобы спросить о самом важном. Но один из валионцев меня опередил. «Кто ты?» — напряженно спросил он, не торопясь убирать оружие. «Откуда?» Ты меня понимаешь?» Я сперва изумленно замерла, но потом сообразила, в каком виде перед ним предстала, и едва не расхохоталась в голос. «Елки-палки! Я сейчас выгляжу, как самое настоящее чучело чумазая, промокшая до нитки, волосы на голове стоят дыбом и больше похожи на плохой парик, чем на мои обычные локоны. Рукава драные. На ногах какие-то тряпки намотанные, рубаха черная, мятая, да еще с такой толстой коркой, налипшей сверху грязи, что под ней, наверное, признаки пола трудно угадать. Штаны, правда, короткие и узкие, так что пропорции женского тела не заметить сложно. Но я сейчас стою к ним в полоборота, да еще и грудь рукой прикрыла. Не мудрено, что меня, мягко говоря, не узнали.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 «Разве их не Энар сюда при отправил?» «Нас закинуло в это болото порталом», — тем временем пояснил второй валионец не замечая, как стремительно вытягивается мое лицо. «Всех четверых. Видимо, какая-то ошибка в расчетах магов. Просто бах-трах, и мы уже здесь. Но нам просто необходимо вернуться обратно в кратчайшие сроки. Это очень важно. Ты знаешь, в какой стороне Скарон Ол? Или, может, Валион? Нет?»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 — Это не он отправил вас сюда, не правда ли? Вы сами растеряны и порядком встревожены, хотя стараетесь этого не показать, но при этом даже понятия не имеете, что происходит. — Правильно не нравится господин Эгер. Наконец тяжело вздохнула я, с невеселой усмешкой проследив за тем, как начальник дворцовой стражи внезапно поменялся в лице и отшатнулся. — Потому что я тоже не знаю, где мы оказались и абсолютно не представляю, в какой стороне находится Валион. — Миледи, вы? — тихо охнули черные драконы короля, моментально узнавшие мой голос. — Это были те самые гвардейцы, которые вместе со мной не успели отпрыгнуть с проклятой дорожки, и которых, судя по всему, тоже затянуло в ту проклятую воронку. — Что вы тут делаете? Я криво усмехнулась. «То же, что и вы, полагаю». «Но как?» «Без понятия», — нахмурилась я, «не имея никакого желания понапрасну тратить время». «Полагаю, сейчас об этом нет смысла говорить. Когда вернемся, спросим. А пока, господа, предлагаю всем сесть, успокоиться и совместными усилиями решить, что нам делать дальше».